Дверной звонок прозвучал в предрассветной полутьме, когда Айван как раз закончил одеваться на работу, только ботинки не надел. И продолжал звенеть, не прерываясь. «Рогат, рубят, пришел Байерли?» Странный час он выбрал. Слишком поздно, если он еще не ложился со вчерашнего дня, и слишком рано, чтобы уже подняться с постели для дня сегодняшнего. Айвен прошлепал к двери и на сей раз осмотрительно проверил по монитору безопасности. Да, склонившийся к звонку Бай переминался с ноги на ногу. Может быть, ему просто приспичило в туалет? Мечтай, как же! айван отпер, дверь скользнула в сторону, и Байерли ввалился в квартиру, ударом кулака по панели, ее заперев. айван слава богу, я застал тебя!» — выпалил он. «У нас проблема!» «Как?» «Еще одна? Или все та же?» В такой час айван не желал суетиться из-за спектаклей Байерли, но, вынужденный уступить Баю дорогу, когда тот метнулся по короткому коридору, он изменил мнение. Бай никогда не бегал, он прохаживался или фланировал, а порой шатался или даже улетучивался. Но прямо сейчас он никуда не собирался исчезать, скорее наоборот. Женщины, разбуженные этим вторжением, появились в дверях спальни, когда Айван провел Байерли в гостиную. У Тэш был очаровательно заспанный вид, теплый и мягкий, несмотря на хмурый взгляд. Эта женщина должна встречать каждый день соблазнительной сонной улыбкой, и Айван мечтал узнать, как это осуществить. «Черт! Да я и так знаю! Мне просто шанс не представился!» Риш была собранной, как всегда, и успевшей прийти в полную боевую готовность через несколько секунд после того, как ее выдернули из глубокого сна. На обеих женщинах были маечки, в которых они спали и торопливо надетые свободные комарские штаны. Заметив бая, Риш сунула парализатор обратно в карман. Никакого белья у Тэш под маечкой не было, и когда она подошла, Эффект оказался восхитительно отвлекающим. — Не сейчас, — сказал себе Айван. — Той части себя, которая думала самостоятельно. — Что происходит? — спросила Риш. — тео Фер Мерсье меня подставил, — горько признался Бай. — Когда нанятые мной громилы вас не привели, то он, вместо того, чтобы спросить совета у меня, осуществил свою собственную блестящую идею, или ту, которую он считает блестящей. Он представил вас как нелегальных мигрантов и миграционному бюро Камарры и передал им ваши имена и описание внешности. Пусть они побегают и отыщут вас, а когда арестуют, он найдет способ вас выкрасть». У Тэш глаза округлились. Риш всего лишь замерла абсолютно неподвижно. «И что?» — подстегнул его айван «Сейчас они спрятаны». Иммиграционное бюро не знает, что они здесь? Или знает? К несчастью, у бюро иммиграции общая база данных с полицией Купола. И твое имя, которым ты так заботливо их снабдил, всплыло немедля. Сегодня люди из иммиграции наведаются сюда первым делом. Тогда пусть снова ищут меня на работе. Дома ведь нет никого, так? — Что, если они вломятся с обыском? — неуверенно проговорила Тэш. — Здесь негде спрятаться. Ее взгляд переместился на балконную дверь, за которой в первом слабом утреннем свете начали тускнеть городские огни, и она сглотнула. — У них должен быть какой-нибудь ордер. Ее неуверенность передалась и Айвену. — Я так думаю. — айван эти люди выдают ордера, — нетерпеливо поправил Бай. Их полномочия не так широки, как у СБ, но для такого их вполне хватит. «Наверное, сейчас у них даже больше власти, чем когда Камарра была независимой. Им даже не понадобится ничего взламывать. Они могут приказать управляющему открыть дверь». «Мы должны выбираться», — заявила Тэш. «Мы не можем позволить загнать нас в ловушку». Айвен ее понимал. Даже несмотря на то, что квартира не была ни темной, ни тесной, ни мокрой. К тому же они были не одни». Возможно, они преувеличивают опасность. Именно это я пришел вам сказать, — вставил Бай. — Погодите! Нет! — крикнул Айван. — Когда они уйдут и затеряются, как он сможет отыскать Тэш снова? Эти женщины умеют прятаться. Иначе у них не получилось бы ускользать от своих решительно настроенных преследователей сквозь четыре планетарные системы. Как долго? Семь месяцев? Или, возможно, у Бая был план? Он бы не прибежал весь взбудораженный без всякого плана. Так ведь? Какой-нибудь способ обвести их вокруг пальца? «Вам нужно собрать вещи», — начал Бай. Но его прервал звонок в дверь. «Дважды и резко». Тэш подпрыгнула. Риш напряглась. Бай резко обернулся. «Какого черта? Они бы не успели добраться сюда». Айвен бросился к двери поглядеть на монитор безопасности. К сожалению, он узнал визитеров. Детектив фано и детектив патрульной Сульмона поднялись сегодня ни свет ни заря или, наоборот, еще не ложились. Без разницы. фано опять надавил на дверной звонок, а Сульмона через секунду заколотила в дверь. «Фар Патрил!» — крикнула она. «Ответь на звонок!» «И никакого тебе, пожалуйста!» отметил Айван, пока баи девушки тревожно заглядывали ему через плечо. — Это не бюро иммиграции, — заметил Бай. — Нет, это полиция Купола. Та самая парочка, с которой я уже беседовал на днях. Могли их сюда прислать из иммиграции? — Нет. У них есть свои патрули для такого рода дел и в собственной форме. Есть определенные правила. Тут должно быть что-то другое. Еще один звонок более долгий. Сульмон опять забарабанила в дверь. — Фарпатрилл? «Мы знаем, что ты там. Открывай!» айван нажал кнопку селектора. «Зачем?» Бай поморщился. Фано набрал воздуху в грудь. «У нас уголовный ордер на твой арест. Это дает нам право выломать дверь, если ты не откроешь». «Арест? За что, черт побери? Я ничего не сделал!» «Похищение!» «Что?» — возмущенно воскликнул айван Фано выпятил подбородок. «Мы знаем, что ты лгал». Мы, наконец, отыскали записи с камер наблюдения станции Озерократер. На них ясно видно, как ты вместе с неизвестной женщиной сопровождаешь Нанджу Бриндис до Шаракара. С тех пор о ней никто не слышал. Подозрения в похищении уже достаточно, чтобы привести нас к твоей двери. Но что меня действительно интересует, так это убийство. Но об этом-то ты знаешь? Не так ли, капитан? Айван замер практически беззвучно, только сипло хватал ртом воздух. «Не открывай!» — прошипела Тэш. Айван и не собирался. Бай и Риш потащили его обратно в гостиную, чтобы шепотом посовещаться. «Но я обязан их впустить!» — встревожился Айван. «Во-первых, не впустить означает заработать еще одно обвинение. Во-вторых, тогда ты, Тэш, сможешь опровергнуть все домыслы о похищении, заявив им, что ты здесь по доброй воле и по моему приглашению. Я уж не говорю об обвинении в убийстве. Боже правый! Мы не можем их впустить. Они заберут нас, — возразила Тэш. Скажи им это через интерком, — предложил Айван. Вдруг сработает. Откуда им знать, что ты не приставил ей ствол к затылку? Бесполезно заметил Бай. А ты не подумал, что люди Престонов могут выкрасть нас из-под охраны? «Прежде чем ты вернешься с помощью!» «И кроме того, твоя помощь еще хуже!» — вскричал Этэш. «СБ! Я скорее попытаюсь силы с престонами!» «Эй!» — запротестовал Бай. Риша, распахнувшие золотые глаза, завертелась на месте. Описав полный круг, протянув руки так, словно хотела ухватить веревку, которой на самом деле не было. «Мы не можем выбраться. Выхода нет». Тэш схватил ее за руки, остановив вращение. — Значит, все-таки балкон. — О, Риш, мне так жаль, что я втянула тебя в это. — А что на балконе? — начал Айван. Но его прервал звонок наручного кома. Тот самый сигнал, который никак не мог проигнорировать. Он поднял руку. — Постойте. — И включил связь. — Сэр! — бодро приветствовал он. «Фар — Фарпатриал! Айван отшатнулся. Десплин никогда не орал м mm, да что это черт побери такое вы уже на работе сэр нет в своей квартире только что получил экстренное предупреждение от СБ избекамарры что полиция купола выдала ордер на арест моего адъютанта и тут я наконец открыл их доклад никакая это не садовая змея я могу объяснить сэр опять задреббежал дверной звонок раздались звуки ударов Приглушенные крики. «Позже. У меня тут немного сложная ситуация». айван сглотнул и нажал отбой. Он никогда не сбрасывал звонки ни одного адмирала, тем более десплина. Стук прекратился. Добавились приглушенные голоса. «Нам нужно заблокировать дверь. Выиграть время», — заявил айван «Время на что?» — осведомился Бай. «Для меня. Чтобы я мог что-нибудь придумать. На это...» Может потребоваться целый день. Айван бросил на него раздраженный взгляд и стиснул зубы. «Диваны», — предложила Тэш, — «они скоро взломают дверные коды. Нам нужно соорудить заслон из чего-то вещественного». Обе женщины принялись выволакивать мебель в коридор и сваливать ее у двери. Судя по виду Бая, он не думал, что это сработает. Но охваченный той же хладной паникой, которая наполнила квартиру, все равно бросился помогать. «Черт! Риш сильная для своего телосложения!» Айвон впился взглядом в монитор. К детективам присоединились еще четверо. Трое мужчин и одна женщина. Одним из мужчин был управляющий. Трое остальных были в неизвестной ему форме. Казалось, они спорят, сравнивая между собой официального вида бланки на наручных головидах. Если только это не был какой-то загадочный стиль видео-армрестлинга. Дуэль юрисдикций? Айвен жестом показал Баю на экран. Это ведь не бюро иммиграции, нет? Хм, оно самое. Управляющий никак не мог вставить в щель кодовый ключ. Бая распахнул пиджак и вытащил парализатор. — Ты сможешь уложить всех шестерых, прежде чем они до тебя доберутся? — озабоченно спросила Тэш. Неужели она представила, как они с Риш будут убегать по груди тел, возможно, включая тело Бая и самого Айвана? Все еще, вглядываясь в изображение на камере, Бай выругался, выставил луч на максимум и в упор выпустил заряд в электрический замок. Тот сердито зазвенел, и через долгое мгновение из механизма посыпались искры. «По крайней мере, это управляющему помешает», — сказал Бай, и его глаза удовлетворенно блеснули. — Ты нас запер! — запротестовал айван И теперь я не смогу открыть дверь. «Отлично — Отлично! — одобрила Риш, взваливая еще одно тяжелое кресло поверх кучи и втискивая его плотнее. Они все временно отступили в опустошенную гостиную айвана Тэша развернулась и заглянула айвану в глаза. — Мне так жаль, что все должно так закончиться, Айвен ксав. — Я знаю, ты старался. Выдохнула она и обвела его руками. Айвон обнаружил себя в крепких объятиях теплой, нежней женщины. Ситуация, которая при иных обстоятельствах была бы абсолютно восхитительной. Неважно. Он все равно ответил на ее неистовый поцелуй и, в свою очередь, обнял ее уютно и крепко. Он не знал точно, что происходит. Но, боже, пусть она не останавливается. Она остановилась оттолкнула его. Он едва не заскулил. — Вот и все, — просто сказала она, взяла за руку свою синюю компаньонку и мотнула головой в сторону балкона. — Пора, Риш. Риш мрачно кивнула. Они шагнули к двери. Бай неловко попытался преградить им путь. — И куда, по-вашему, вы направляетесь? — На балкон. — Но у вас нет гравитационных поясов. — Вообще ничего нет! — вскричал Айвен. Тэш развернулась и вскинула голову. — Это так. — Но мы на двадцатом этаже. — Да, этого должно хватить. — Вы же разобьетесь! Риш неверяще поглядела на него. — Ты что, тупой, капитан? — Но полиция купола решит, что это я вас сбросил или еще чего хуже. Натэш это, очевидно, подействовало, но она взяла себя в руки и решительно произнесла. — Если у тебя нет плана получше прямо сейчас, то мы идем или потом будет поздно. — Нет, да, что? Тут наручный кум Айвана настойчиво зазвенел. Он включил связь, проорал туда «Не сейчас, сэр!» и опять вырубил. Через секунду тот зазвенел опять, громче. Этот сигнал нельзя было отключить. — Бай, не давай им выйти! Айван бросился на кухню, сорвал с руки ком и, распахнув дверцу холодильника, зашвырнул его туда и захлопнул холодильник. Коум продолжил завывать изнутри, но слабее и жалобнее. К его возвращению в гостиную Бай стоял, перекрыв с собой стеклянную дверь. Они с Риш наставили друг на друга парализаторы. Риш намертво вцепилось в свое оружие, и оно подрагивало у нее в руке. В коридоре возобновился грохот уже громче, и он сделался тревожно-механическим. Бьют не только кулаками. Входная дверь создавалась таким образом, чтобы предохранять помещение от аварийной разгерметизации, но не от решительных полицейских, которые в сопровождении обслуживающего персонала пытаются попасть внутрь. Что же такое он сейчас видел на кухне? «Не стреляйте!» – закричал Айван. – «И не прыгайте!» «У меня есть идея!» Участники действия, пусть если из одного нездорового любопытства, замерли, И этого хватило, чтобы он успел метнуться на кухоньку и схватить со столешницы купленную вчера здоровенную оптовую упаковку с хлопьями быстрого приготовления. Он вбежал в гостиную, размахивая ей. — Вот, что нам поможет. — Ты собираешься закидать их хлопьями? — задаченно спросила Риш. — Или мы все должны присесть и насладиться здоровым бароярским завтраком, пока полиция ломится в двери? — схожим тоном поинтересовался Бай. Однако оба опустили парализаторы, не обращая внимания на сарказм и... Боже правый разве у меня небогатый опыт по этой части? Айван набрал воздуха в грудь и спросил. — Тэш, ты выйдешь за меня замуж? — Что? — переспросила она. — Это не было воодушевленное «что?», которым обычно встречают такие предложения. А скорее, ты что, спятил? Айван поежился. — Нет, это сработает. Женщина, которая выходит замуж за бароярца, сама автоматически становится бароярской подданной. Это одна из тех фундаментальных клятв, которые лежат в основе всех остальных. Биология прежде политики, так сказать. Если мы договорим свои слова, бюро иммиграции больше не сможет тебя арестовать, а полиция купола — меня. В том, как он поступит с Десплином, Айван пока не был так уверен. Наручный ком все еще тонко звенел в своем далеком, холодном и одиноком изгнании. Айван открыл коробку и начал, прыгая по комнате в одних носках, насыпать на ковре круг из хлопьев. «Разве для этого не нужно пойти в какой-нибудь офис и зарегистрироваться, даже если это простой гражданский брак?» — спросила Тэш. «Где бы тут ни находился, нам туда не добраться. Нас схватит, как только мы выйдем за дверь. Только не за вот ту дверь». — подавленно пробормотал Риш. Бай еще плотнее прижался спиной к щеколде балкона, но на растущий круг он смотрел озадаченно. Айван никогда не видел, чтобы глаза у него были так широко распахнуты. — Нет, в том-то и прелесть, — объяснил он. — По бароярскому закону пара сама заключает брак. Это традиция времен изоляции, вы не поймете. Твое дыхание — это твои узы. Ты выбираешь себе шафера — — Свидетеля на границе круга. Вступаешь в круг, произносишь клятву, выходишь из круга — и готово. Сами клятвы очень простые, хотя люди часто добавляют всякие украшательства, чтобы растянуть церемонию. Бог знает зачем, она и так достаточно мучительна. Он обратился за поддержкой. — Скажи им, что я прав, Байерли. — Вообще-то... Бай закашлялся, сглотнул, прочистил горло и, наконец, обрел голос. «Он прав. Что касается законности брака, во всяком случае...» «Я смогу воспользоваться положенными мне проездными документами для членов семьи офицера, чтобы увести тебя с собой на барояр», — продолжил Айван. «Это еще на пять скачков дальше от твоих преследователей. И к тому же, едва ты выйдешь за меня, на твою сторону встанет имперская СБ. Потому что...» «Потому. Это даст нам время». И как только ты решишь, чего ты действительно хочешь, мы сможем развестись на графском суде. Это не так просто, как женитьба. Моя бетанская тетушка считает, что должно быть наоборот. Но граф Фалька — старый друг моей маман. Десять минут. Зайти и выйти. Я клянусь. И вы обе сможете лететь дальше. — Куда? — Риш была сбита с толку. — Не знаю. — Куда-нибудь. Я не могу думать обо всем сразу, знаешь ли. «О, так это не навсегда? Но я не знаю ваших клятв!» Слабо откликнулась Тэш, глядя на него точно загипнотизированная пока он стоял перед ней и размахивал пустой коробкой, настойчиво убеждая. «Ничего страшного, я их помню наизусть. За последние десять лет мне пришлось побывать на добрые тысячи свадеб высших форов. Должно быть, я смогу цитировать брачные клятвы по памяти посреди ночи. В кошмарах!» Полиции мы про развод не скажем, разумеется. Это и их совершенно не касается. Тэш посмотрела на балкон. На него. На балкон. На него. Почему этот выбор так труден? Из коридора донесся зубодробительный механический вой, как будто воздухонепроницаемую дверь начали резать. Ты же не хочешь сказать, что скорее спрыгнешь с двадцатого этажа и раздробишь себе череп, чем выйдешь за меня? В отчаянии продолжил айван «Я не хуже смерти, черт возьми! Или, по крайней мере, не хуже такой смерти! Боже правый!» «А как насчет Риш?» Тэш вздернула подбородок. «Ты же не можешь жениться на нас обеих?» «Или можешь?» э замялся айван Он бросил умоляющий взгляд на Бая, который поднял руку, будто пытаясь защититься от атакующего радиоуправляемого мини-снаряда. «Нет...» Холодно провозгласил Ириш. «Спасибо», — отозвался Бай. Он на секунду ушел в свои мысли. «Думаю...» «Я... я... я найму тебя для чего-нибудь», — нашелся Айван. «Горничный?» «У многих Форес есть горничные. Я знаю, у матери есть. Значит, ты будешь должным образом состоять на службе у Бароярца, Фора, и мы сможем позже наплести что-нибудь Бюро эмиграции с безопасного расстояния». «Тогда кто защитит нас от СБ?» — осведомилась Риш. «Я?» — самонадеянно пообещал Айвон. «Или я смогу попросить кое-кого об одолжении? А если нет, то я знаю тех, кто сможет. Начиная с друга моей матери, если придется. Или, возможно, заканчивая им в качестве последнего средства?» «Определенно второе. Правда, могу, Бай!» Это последнее предположение загипнотизировало Бая и он замер, как восковая фигурка. Тем не менее, это же Балбай, так что он заставил свои губы двигаться. Не знаю, хочу ли я увидеть, как ты будешь объяснять все это своей матери, или предпочту сбежать из Империи. учитывая что я замешан в это дело в качестве твоего шафера. Думаю, до Старой Земли расстояние приличное. Или нет, лучше что-нибудь подальше. Он стряхнул оцепенение и повернулся к девушкам. «Как не неприятно это признавать, но идея Айвана может сработать. Временно. Что меня ужасает, так это ее долгосрочные последствия». «И после того, что ты только что сделала...» Айван обратился к теш проигнорировав последнее замечание Бая. «Тебе меня не убедить, что ты скорее поцелуешься с мостовой, чем со мною. У меня во рту до сих пор покалывает». Тебе, конечно, не нужно меня целовать, если ты не хочешь. одно и тебе решать, что будет дальше. Надеюсь, об этом и упоминать не надо. Снова тревожный треск и грохот из коридора. Риш облизала губы. Сделай это, Тэш. Мы почти сразу поймем, сработает это или нет. У нас нет времени на споры. Или на ванну. Она поставила парализатор обратно на предохранитель и опустила в карман без слов выражая свою позицию. Айван протянул руку Тэш. «Пожалуйста, Тэш, ты попробуешь?» Она потерла лоб и с сомнением откликнулась. «Наверное». Как первому «да» в жизни Айвана, происходящему кое-чего не доставало, но она все же взяла его за руку и вступила в круг. «Бай, Риш, встаньте по сторонам, лицом друг к друг другу. Вы свидетели, так что наблюдайте», — указал Айван. — Не сомневаюсь, что не смогу отвести глаз, — пробормотал Байерли, тоже убирая парализатор в кобуру и вставая на предназначенное ему место. Это как наблюдать за крушением монорельса. Риж закатила глаза, соглашаясь, и заняла место напротив. — Отлично, я первый, — сказал Айван своей невесте. — А потом я подскажу тебе твою половину. Слова примерно те же. — Я, Айван Ксавфар Патриалл? «Будучи в здравом уме и трезвой памяти...» «Это для завещаний, Айван», — пробормотал Бай. «Кажется, ты сказал, что знаешь слова?» Айван проигнорировал его и стал продираться дальше. «Беру тебя... эм... как ты сказала, тебя зовут... еще раз...» Бай закрыл лицо руками. «Ты ж повторила полностью. Беру тебя, Акутите, Жасуини, Джиоти, Гемастив, Арква?» да Он с первого раза произнес все правильно и даже не запнулся на слой гем. Ха! В супруге и спутнице жизни, отказываясь от прочих. В основной части клятвы было всего три предложения. Он кое-как с ними справился и провел тэш через ее часть клятвы. «Беру тебя», — Айвен Ксаффар Патрилл, — «в супруге». Ее руки в его ладонях дрожали. Его тоже. «И вот и все», — сообщил Айвен, Мы провозглашаем себя супругами перед присутствующими здесь свидетелями, и я целую тебя. Опять. Впервые. Потому что в прошлый раз это ты меня поцеловала, правильно?» Он запечатлел поцелуй на ее губах, закатив глаза, когда Бай ботинком разбил круг из крупы. Они вместе выступили из круга. Байерли, вытянув шею, чмокнул проходящую мимо теш в щеку. И тут... Шестеро раздраженных, ругающихся комарцев с парализаторами на изготовку, толкаясь, вывалились из коридора. Айвен вытащил из бумажника пачку наличных, сунул ее в руку ошеломленный Риш и добавил «Ты на не та. Официально!». И когда женщина в форме потянулась схватить Тэш, но той удалось увернуться, он впечатляюще взревел, точно воспроизводя интонации графа Фалька «Руки прочь от леди Фарпатриал!»